Глава 9. Акции, которые я избегаю. Чтобы я не стал покупать, так это самых популярных акций в какой-нибудь популярной отрасли. Иными словами, широко разрекламированных акций, о которых говорят в транспорте и на которые инвестор нередко клюет под влиянием стадного инстинкта. Популярные акции могут быстро расти без всякой связи с фундаментальными показателями. Однако и падают они так же быстро, поскольку кроме пустой надежды за ними ничего нет. Если вы не знаете, когда надо сбрасывать такие акции, а то, что вы с ними связались, говорит именно об этом, ваша прибыль в мгновение ока превратится в убыток по той простой причине, что цены падают быстро и редко останавливаются на уровне цены покупки. Горячие акции Home Shopping Network из популярного сектора телемаркетинга, взлетевшие за 16 месяцев с 3 до 47 долларов, быстро возвратились к исходному уровню в 3,5 доллара, с учетом дробления. Тем, кто расстался с ними по 47 долларов, здорово повезло, чего не скажешь о тех, кому они достались на пике. Что стояло за ростом цены этих акций, прибыли и перспективы? Нет, его причиной были всего лишь ожидания. Структура баланса компании стремительно ухудшалась – Компания влезла в долги, чтобы купить телевизионные станции. Возникли проблемы с телефонами, появились конкуренты. А потом, сколько цирконевых ожерелей может носить один человек? Я уже приводил примеры популярных отраслей, взлет которых завершился падением. Мобильные дома, цифровые часы и организации страхового медицинского обеспечения были настолько популярными видами бизнеса, что большие ожидания затмевали реальные показатели. Когда аналитики предсказывают вечный рост на десятки процентов в год, отрасль непременно идет на спад. Тот, кто живет на доходы от инвестиций в горячие акции из очередной популярной отрасли, рискует оказаться на социальном пособии. Отрасль ковровых покрытий одно время пользовалась невероятной популярностью. Когда я был мальчишкой, каждая американская домохозяйка мечтала о ковровом покрытии от стены до стены. Сначала появилась новая технология ворсования, которая значительно сократила расход волокна, а потом автоматизировали ткацкое производство, в результате чего цены за ярд упали с 28 до 4 долларов. Ковролин, как только он подешевел, стали использовать в школах, офисах, аэропортах и миллионах домов по всей стране. Деревянный пол был когда-то дешевле ковролина, а теперь более дешевым стал ковролин, поэтому высшие слои общества переключились с ковровых покрытий на деревянные полы, а массовый потребитель наоборот. Продажи ковролина выросли многократно, 5 или 6 крупных производителей стали зарабатывать больше, чем могли потратить, а их бизнес расширялся с поразительной скоростью. Именно тогда аналитики стали говорить фондовым брокерам о том, что ковролиновый бум будет длиться вечно. Брокеры поделились этим со своими клиентами, а те начали покупать акции производителей ковролина. Тем временем на рынке появилась еще пара сотен конкурентов. Развернулась нешуточная борьба за покупателя, цены упали, а вместе с ними и прибыль. Быстро и популярные отрасли притягивают толпы жаждущих заняться прибыльным бизнесом. Предприниматели и венчурные капиталисты только и ждут момента, чтобы включиться в него. Если есть беспроигрышная идея, которую нельзя защитить ни патентом, ни нишей, то одновременно с первыми успехами появится масса подражателей. Подражание – бич коммерции. Помните, что произошло с производителями дисководов? По словам экспертов, эта замечательная отрасль должна была расти на 52% в год. И они не ошиблись. Так и случилось. Однако прибылью в ней и не пахло из-за жесткой конкуренции между 30 или 35 участниками. Ну а обслуживание нефтедобывающего сектора? В проспекте Эмиссии достаточно было написать слово «нефть» и акции покупали, даже если компания имела отношение к нефти не больше, чем магазин на автозаправочной станции. В 1981 году во время конференции по энергетике в Колорадо я присутствовал на банкете, гвоздем которого было выступление Тома Брауна, учредителя и генерального директора Тома Браун Инкорпорейтед, популярной компании нефтедобывающего сектора, чьи акции продавались тогда по 50 долларов. Он рассказал, как в ответ на хвастливое заявление своего знакомого о том, что тот занял короткую позицию в акциях Тома Браун, то есть сделал ставку на их падение, заметил «Тебе, дружище, должно быть ненавистны деньги, раз ты сделал это». «Гляди, не останься без штанов, к Рождеству!» Господин Браун выставил своего знакомого дураком, однако через 4 года акции компании торговались уже по 1 доллару. Тот знакомый господина Брауна, думаю, был в восторге от заработанного состояния. Если кто и остался без штанов, так это постоянные акционеры, имевшие длинные позиции. Они избежали бы такой участи, если бы не клюнули на популярность акций из популярной отрасли или изучили бы их получше. Все, что стояло за «Том Браун Инкорпорейтед», Это несколько непродуктивных скважин, сомнительные нефтеносные участки, внушительные долги и плохой баланс. В 1960-х годах не было более популярных акций, чем «Ксерокс». Производство копировальной техники было процветающим бизнесом, а «Ксерокс» контролировала все его составляющие. Появился даже глагол «ксерокопировать» – это говорило о несомненном успехе. Именно так считало большинство аналитиков. В 1972 году, когда акции стоили 170 долларов, они прогнозировали их бесконечный рост. Но на рынке появились японские компании, а также IBM и Eastman Kodak. Вскоре уже 20 фирм производили устройства для сухого копирования. Xerox упала духом. Приобрела непрофильный бизнес, с которым не справилась. И ее акции обесценились на 84%. Не лучше оказались и успехи некоторых конкурентов. Более 20 лет копировальная техника остается в почете и пользуется устойчивым спросом, однако это не приносит ее производителям успеха. Сравним доходность акций Xerox и акций Philip Morris, компании, которая торгуют сигаретами и относятся в США к отрасли отрицательного роста. За последние 15 лет акции Xerox упали со 160 до 60 долларов, а акции Philip Morris выросли с 14 до 90 долларов. Прибыль Philip Morris растет из года в год за счет расширения рынков сбыта за границей повышение цен и сокращение затрат. Торговые марки компании «Мальбора», «Вирджиния Слимс», «Бенсон энд Хенджис», «Мэрит» и другие имеют свои ниши. Отрасли отрицательного роста не привлекают к себе толпы конкурентов. Остерегайтесь вторых. Не стал бы я покупать и акции компаний, рекламирующие себя как вторую IBM, вторую Макдональдс, вторую Дисней и так далее. В моей практике тот, кто называет себя вторым, никогда не был им на деле. Ни на Бродвее, ни в списке бестселлеров, гимн Национальной баскетбольной ассоциации не на Уолл-стрит. Сколько раз объявляли о появлении второго Вилли Мейза или второго Моби Дика? Выдающийся американский бейсболист. Конец всегда был один. Новоявленную звезду бейсбола отчисляли из команды, а очередной эпохальный роман заканчивал жизнь на полке уцененной литературы. Такое случается и с акциями. Когда акцию преподносят как вторую, это нередко предвещает провал не только имитатора, но и оригинала, на который кивают. Когда появляются вторые IBM, нетрудно сообразить, что сама IBM переживает не лучшие времена. Если сегодня среди компьютерных компаний не видно желающих стать IBM, значит перспективы осажденного оригинала не так уж и плохи. Как только Circus City Stores, бывшая Уордс, добилась успехов в розничной торговле электроникой, возникла целая группа вторых. First Family, Good Guys, Highland Super Stores crazy эдди и фредersс однако она каким-то образом избежала участи IBM. после 1984 года когда серки city stores стала торговаться на нью-йоркской фондовой бирже её акции выросли в четыре раза а акции всех вторых упали на 56 96 процентов 2 то есть ар раз child world потерпела неудачу не лучше была судьба и иварhouse club второй прайс club